Глава 7. Паранойя. Костас. Лютос открыл дверь своим ключом, когда я выходил из ванной так что мне пришлось накинуть пальто на голое тело. Какое-то время мы стояли молча, потом я посторонился, пропуская его в коридор. Этот лютос был не похож на того, которого я видел в мертвецкой, и совсем не похож на того, с кем я мысленно разговаривал вчера, приканчивая запас уцелевшей дури. Он был проворен, светил лицом и даже, кажется, немного под шофе. «Костас, дружище, что за поганая погода, а? «Рад, что застал тебя здесь. Я улетаю, видишь ли?» «На огненную землю? Давай, катись». «Ты, похоже, не в духе». Он прошел в гостиную, на ходу расстегивая длинный плащ, а я пошел за ним. «Вечером у меня самолет. Нужно еще со съемочной группой встретиться так, что все объяснения потом. Мне нужны стена, белая простыня и мой японский проектор» лютос свернул на лестницу, поднялся на второй этаж, остановился перед спальней, подергал дверную ручку и оглянулся на меня. «Тут есть стена подходящая, я помню. Заперто?» «Заперто». Я немного задохнулся, не столько от астмы, сколько от внезапной усталости. Я устал от всего сразу и сел на пол возле двери. Полагаю, я устал уже давно, но держался какое-то время, как оцепеневший майский жук на дереве. Я сидел на полу и смотрел на Лютуса снизу вверх. Румянец медленно растекался по его шее. Я уже забыл, как он краснеет. Потом он пожал плечами, опустился на пол рядом со мной и вынул из кармана тавромахию. «Это теперь мой талисман. Забрал у твоего следователя и везде ношу с собой. Ждешь, что я отвечу на твой вопрос?» Некоторое время его рука с тавромахией висела в воздухе. Потом он положил ее обратно в карман. Я молча смотрел на него, пытаясь расслабить диафрагму. У меня не было вопроса, как не было и ключа от спальни. Думаю, его взяла сестра. «Знаешь, как я придумал этот сценарий?» «Прочитал книгу о Салазаре. Старик свалился со стула и разбил голову. А потом два года жил в декорациях власти, подписывал бумаги, читал газету, которую издавали специально для него». Он не знал, что американские астронавты высадились на Луне, и что в стране давно другой правитель. Он верил в стены воображаемого дворца. Он похлопал меня по плечу, поднялся и пошел вдоль коридора, а я смотрел ему в спину. В какой-то момент мне показалось, что это я иду по коридору в плаще. Такой прямой, с рассыпающимися светлыми волосами. Ухожу прочь от карлика-кузнеца. Дверь внизу хлопнула. Я прислонился к стене и стал думать об античном воине, который принял посвящение в культ Митры и на мгновение стал сам себе врагом. Его посадили под дощатый настил и закололи над его головой быка. Залитый кровью, римлянин ощутил себя своим противником. Победа и поражение смешались в его сознании, как лучи одного и того же солнечного дня. Сейчас, когда я пишу об этом, я сознаю, что снова попал под дощатый настил, но испытываю не жалость к себе, а скорее любопытство к тому колесу, что вращает мои обстоятельства. К моему вконец охреневшему автоматону и в дребезге обкуренной тюхе. Я пишу это на оберточной бумаге, я снова в тюрьме. Сокамерники стучат костяшками домино, Я сижу в своем углу и чиркаю грифелем, стараясь надолго не оставлять табурет, отвоеванный в утренней драке. Я сижу здесь за убийство лютоса Раубы. Я снова сижу за убийство лютоса Раубы. Только теперь он на самом деле мертв. Эта тюрьма оборудована гораздо хуже прежней За обедом нужно идти в коридор к деревянной будке, где стоит бак с похлебкой. Подушка набита комьями поролона ночью я кашляю и сосед швыряет в меня ботинком зато на стене нарисован метровый банан а под ним надпись исту э пара васэ». грызу ногти и пишу на коричневой бумаге писать уже не слишком хочется запястье опухло после драки карандаш роняет грифель но если я замолчу все исчезнет Стены этой камеры сдвинутся и прихлопнут меня, будто случайную бабочку в кляссере. Сейчас бы зайти к себе в дом, открыть птичью клетку, поднять дно и достать заначку, пахнущую веселым спокойствием. Именно это я сделал, когда вернулся из прежней тюрьмы, наспех придуманный моим школьным дружком. Первая цигарка показалась мне длинной, как пароходная труба, Я лежал на ковре, давно потерявшем свой синий персидский блеск, и думал о тетке, которая и представить не могла, что Алфамский дом окажется булыжником на веревке и потянет меня на дно, будто щенка, которого хозяева не пожелали оставить в живых. Я думал о докторе Крейвисе, который так любил свою слепую собаку, что записал свой голос на пленку, чтобы она могла слушать его, когда хозяин не приходит ночевать. Я думал о школьном приятеле, который столько лет втыкал булавки с флажками в карту Южных морей, а потом оказался в затхлом немецком городке и занялся фагнюган для бюргеров. Я думал о бабушке, которая хранила письма каторжников в диванной подушке, чтобы на них не наткнулся суровый майор. Еще я думал об охраннике, которого прозвал Редькой, и о том, что он делает теперь, когда тюрьма развалилась, будто раскрашенный театрик, купленный на блошином рынке. Я думал о Багне, которая не умела целоваться и крепко сжимала губы, чтобы я об этом не догадался. Еще я думал о муже моей тетке, носившем мятые льняные костюмы, и о лысой девочке, которую он фотографировал на своем подоконнике. Я думал о доценте, выгнавшем меня из университета, оказав мне услугу, за которую я поминаю его добрым словом. Я думал о пане Конопке, живущем где-то на польском севере, в воображаемой точке тверди небесной. Я думал о нем без гнева, скорее, с отчуждением. Я почти обо всех так думал в тот вечер, когда вернулся из тюрьмы. «Ничего не изменилось, Костаска, думал я, раскуривая вторую цигарку. «Кроме твоих обстоятельств, которые вдруг сдвинулись и поплыли, будто шуга на реке. То, что ты помнишь о себе тогдашнем, — это ты нынешний» свои заскорузлые подчерсток и ость, твой список необходимых потерь, вывешенный на дверях палаты. И вот уже идут по коридору, и вот шаги, и вот доктор. Только это не доктор, а мой сокамерник Энцо. Он остался без приятеля и целый день мрачно ходит от стены к стене. Будь он шахматистом, я взялся бы с ним играть и выиграл бы обратно свои надежные русские часы». «Я хочу, чтобы мы посмотрели мое кино», — сказал Лютус, вернувшись с бутылкой вина, найденного в столовой. Он пил из горлышка, задрав голову, будто Зигфрид трубящий в рог. Вино было холодное, я видел мурашки у него на запястьях. «Да что его смотреть? Сценарист из тебя не вышел. Ты хотел довести меня до петли или чего доброго свести с ума?» но не продумал катарсис наделал ошибок и запорол финал каких еще ошибок его била легкая дрожь я слышал шорох ее широких крыльев внутри его тела недаром литовская «другис» означает и лихорадку и бабочку одновременно должен был знать что ни один пистолет в этом доме не стреляет зря что ли ты с очмом в тир ездил по воскресеньям Я все еще сидел на полу, прислонившись к стене. Люто сходил по коридору взад и вперед, отхлебывая из бутылки. Пояс от плаща тянулся за ним по полу. «Этот шкаф был заперт. Я перед ним немало времени провел, разглядывая стволы. Но просить у тебя ключ не хотел. Ты такой беспокойный собственник. Ну, что еще скажешь?» «Я был уверен, что ты приедешь на мыс варваров, раз я попал в беду». К тому же история с шантажом была в твоем вкусе: шлюхи, кровь, трансвеститы. Но ты не приехал, а потом мне показали твое мерзлое тело на каталке. Значит, ты не поверил в мою смерть? Сначала поверил, а потом вспомнил, как ты лежал в перемазанных красными чернилами простынях в тартуской общаге. К тому же на бирке, привязанной к твоей ноге, была дата рождения, которую не мог написать санитар из морга. Ты родился в 80-м, но в паспорте у тебя в 82-й, еще со времен мореходки. На этом ты испалился, дружок. Он поставил бутылку на пол и некоторое время смотрел на меня сверху вниз. Лицо у него было белым и блестящим, как вощеная бумага, а глаза покраснели. «Ладно. «Довольно разговоров. Открывай старухину спальню, я должен показать тебе фильм. И проектор мой японский тащи. Я оставил его у тебя, когда был здесь в последний раз». «У меня нет ключа. А проектор я давно снес в подвал. Оставляй свое кино и уходи. Я сам потом посмотрю». Некоторое время мой друг стоял, покачиваясь с носка на пятку, потом потер кулаками глаза, прошел в конец коридора, Взял там железное кресло качалку и двинул креслом в дубовую дверь. Задвижка хрустнула и отлетела вместе с петлей. Лютос вошел в комнату, и я вошел за ним. В длинном зеркале отражался голубой круизный лайнер, зашедший сегодня в порт. Я проснулся утром от его низкого радостного гудка. Флешку не дам. Вместе будем смотреть. Он хитро посмотрел на меня и внезапно улыбнулся. Я понял, что скучал по этой кривой улыбочке, по усмешке, на проказившего рассыльного, и опустил глаза, чтобы не улыбнуться в ответ. Посмотрев на стену, с которой я недавно снял портреты предков Брага, он одобрительно кивнул, выложил из кармана красную флешку, велел мне найти простыню, а сам пошел искать проектор. Я посмотрел в окно. Корабль понемногу двинулся от причала. На белом боку было написано «Луминоза». Значит, уже десять утра. Когда живешь возле доков, часы не нужны. Что бы сказал на это Лилиенталь? Простыню вешаешь? Станешь смотреть кино про себя в каталажке? Что ж, любуйся. Какое зрителю дело до того, чем занимаются в тюрьме унылые отщепенцы? Нет, думает зритель, покажите мне драму, которая раздавит меня, будто переспелый персик, остановить мое дыхание, смутить мою совесть. «Может, этот фильм как раз раздавит и смутит», сказал бы я, наверное. «Это чем же? Горестным рассказом про восемь раболепных недель в казенном доме, где ты даже не запертую дверь не решился открыть?» «Ну уж и ответил бы я, «мне так хорошо, ни разу в жизни не писалось. Вот ФД, так тот, говорят, всем каторгу советовал» а, выйдя на волю, написал свои лучшие вещи. Хотя нет, этого поминать не стоит. А то Ли снова заведется, как в тот раз, прошлой осенью, когда я принес купленного на обложке двойника. Я на обложке часто книги покупаю. Думаю, их продают наследники русских эмигрантов, расчищающие захламленные квартиры под ремонт. «Любишь его?» — спросил он насмешливо. «А по мне, так он хорош лишь неслыханной дерзостью. Плохо обструганный еловый страдалец с обиженной блудницей, пришпиленный к груди на манер мишени. Но ведь он гений, разве нет? С этими его полячушками и жедочками, будто нарочно под ноги лезущими, и пасмурной дремучей тучей народа, будто бедной заповедной кутьей с маком. Ну уж нет, увольте. Спорить ли Лилиенталем о литературе бессмысленно. В нем столько ревнивого злоречия, что мне бы и капли хватило, чтобы отравиться. Как моей тетке хватило капли болеголова пятнистого. И где она только его раздобыла? Видно, на всякую траву имеется свой продавец. Взять хоть мою, которая, кстати, вчера закончилась. Зато я славно выспался, преодолел приступ отчаяния, пережил несколько озарений, пересилил сокрушение — и прекратил свои страдания. Не будь в мире травы, я бы забыл, что такое пафос. А не будь в мире люто-сараубы, я бы не познакомился со своей паранойей. Поэтому мы все же посмотрим этот фильм. Я положил флешку в карман, вбил в стену четыре крючка, оставшиеся от проданных картин, и повесил белую простыню. Напротив я поставил два стула снизу донеслись забытые литовские ругательства потом что то со звоном покатилось по плиточному полу. я понял что лютос оторвал щеколду и улыбнулся его нетерпению. я и сам ждал его с нетерпением еще не все ему сказал даже до середины не дошел. я хотел сказать что его актеры играли из рук вон плохо особенно редька хренов Мальволио. Еще я хотел сказать, что никакого сценария у него не было, я в этом уверен. Он сунул меня в тюрьму на несколько дней, желая проучить, унизить или, еще проще, забрать у меня дом, который так ему нравится. А я вдруг начал строчить свои записки как помешанный. Он прочел, почувствовал в себе сценариста, не смог удержаться и продолжил. «Ведь ты чувствуешь себя Богом, когда владеешь страхами другого человека, можешь с ними играть, как с красными стеклянными шариками, можешь воплощать их один за другим, наслаждаясь его смятением». Так я ему и скажу. Наслаждаясь смятением. Но когда он вошел в комнату, я сказал совсем другое. «Сам не знаю, как это получилось. Почему ты меня ненавидишь?»